Тиражирование. При всем своем могуществе и головокружительных прибылях индустрия готовой одежды сравнительно молода, а стандартная размерная сетка еще моложе. Вплоть до XIX века вещи изготавливались так, как сегодня шьют разве что одежду от кутюр, для конкретного человека и вручную. До XIV века европейский костюм не предполагал ничего облегающего, все вещи были свободного кроя и легко поддавались подгонке. Каждый предмет одежды был рассчитан на многолетнюю носку, а при пошиве учитывались потенциальные изменения в фигуре его хозяина. У абсолютного большинства людей были всего одна-две туники, рубахи или пары штанов за всю взрослую жизнь. Относительная безразмерность и долговечность средневековой одежды объяснялась тем, что процесс ее изготовления был чрезвычайно трудоемким. Каждую вещь не просто приходилось шить вручную. Нужно было сначала спрясть шерсть и изготовить ткань и фурнитуру для ее пошива. Промышленная революция в конце XVIII века значительно упростила производство ткани. Был изобретен механический ткацкий станок, появились хлопчатобумажные и шерстяные фабрики, готовые ткани стали доступными для большого количества людей. Это был поистине титанический сдвиг. Процесс изготовления одежды стал проще, а труд портного дешевле, потому что значительная часть его работы теперь оказалась делегирована низкооплачиваемым рабочим текстильных мануфактур. Дорогие мастера теперь шили сложные, искусно декорированные костюмы для богатых людей. Швеи средней руки работали на дому, по стандартному раскрою, изготовляя одежду для рабов юга, шахтеров запада и скромных джентльменов Новой Англии. В 1850-е годы производство одежды стало еще проще и дешевле, благодаря массовому распространению швейных машинок. Вещи теперь производились в невиданных до этого количествах. Как и многие другие вещи и технологии, первые стандартные размерные сетки были разработаны для нужд армии. Наполеону, он и тут был новатором, было необходимо одеть в военную форму сотни тысяч мужчин. Шить ее каждому индивидуально не представлялось возможным. С аналогичной проблемой столкнулись британцы в Крымскую войну и американцы в Гражданскую. Решалась проблема примерно одним способом. Приблизительное представление о пропорциях мужчины можно получить по обхвату его грудной клетки, думали военные чиновники, и разрабатывали для военной формы стандартный размерный ряд исходя из одного этого показателя. В мирные годы XIX века, разработанную в армии систему размеров, внедрили в серийное производство недорогих мужских костюмов для повседневной носки. В них все больше и больше нуждался зарождающийся класс белых воротничков. Размерная сетка была не идеальная, но вполне пригодная. В частности, потому что мужское тело более предсказуемо, чем женское. Мужчины не беременеют, у них нет груди и редко бывает круглая попа. Пошив мужской одежды превратился в большой бизнес. К 1890 годам Портновский квартал Нью-Йорка стал крупнейшим работодателем в городе. Но, как это до сих пор бывает в индустрии, Большие прибыли не означают честной оплаты труда. Люди, занятые в серийном производстве мужской одежды, были в основном иммигрантами. Сначала из Ирландии, потом из Германии и Швеции. В 1890-х годах из Южной и Восточной Европы. Им платили крайне мало, не говоря уже о том, что приходилось работать в чудовищных условиях. Несмотря на популярность мужского готового платья, то есть одежды, которую можно просто купить в магазине и носить, не перешивая, индустрия пока не предложила ничего подобного женщинам. Однако нельзя сказать, что никто не пытался. Производители одежды, конечно же, понимали, что женщины, которые покупают вещи прямо с вешалки, это золотая жила. Однако первые попытки перейти к серийному производству женской одежды были не слишком убедительными. В 1890-х годах появились только почти готовые платья, которые предполагалось заказывать по каталогу или покупать в магазине, а потом подгонять по своей фигуре самостоятельно или у портного. Переход окончательно совершился в начале 20 века. Примерно в то же время, когда Коко Шанель начала одевать женщин в простые и удобные вещи, индустрия готового платья перешла к серийному производству женской одежды. Сначала в производстве использовалась размерная сетка, смоделированная по образцу уже имеющейся сетки мужских размеров, то есть пропорции женского тела предполагалось достраивать, опираясь на обхват груди. Как и следовало ожидать, Это был полный провал. Размер груди у женщин может очень по-разному соотноситься с другими телесными параметрами. У девушки с широкими бедрами может быть маленькая грудь, у женщины с длинными ногами — большая. Покупательницы массово возвращали приобретенную одежду. Проект Рут-О-Брайан окончился неудачей, но производители одежды все же попытались воспользоваться собранными ею данными. Оказалось, что на практике ее система была неприменима. Она предполагала 27 размеров, каждый из которых потребовал бы создания отдельных лекал, что было крайне дорого, и потому экономически нецелесообразно. В 1958 году Национальное бюро стандартов также опираясь на исследование О'Брайен, разработала новую размерную сетку. Она строилась на допущении, что женская фигура имеет форму песочных часов. Каждый размер получил номер от 8 до 38. Поначалу производители одежды были обязаны следовать этому размерному ряду. В 1970 году система стала добровольной. В 1983 году ее упразднили. Она тоже оказалась непригодной. «Одежда сидит хорошо, только если шита специально для вас», говорит мне Эбигейл Глаум Ледбери, художница, модельер и профессор Школы Чикагского института искусств. Она проделала колоссальную исследовательскую работу по системам размеров одежды, их истории, и современному устройству. Глаум Лэтбери объясняет, что размер, указанный на какой-либо женской вещи, не дает практически никакой информации о том, как эта вещь будет сидеть. Я несколько раз беседовала с профессором Глаум Лэтбери отчасти потому, что этот ее вывод кажется мне одновременно странным и любопытным. Я почти никогда не довольна тем, как на мне выглядит одежда, которую я покупаю. Но тот факт, что ее производители даже не рассчитывают на то, что эта одежда будет хорошо сидеть, был для меня откровением. Дело не в том, что они не хотят изготавливать вещи, подходящие женщинам с самыми разнообразными фигурами. Дело в том, что даже при современных технологиях это попросту невозможно. Посадка, в конце концов... «Определяется особенностями телосложения», объясняет Глаум Лэдбери. А их невозможно стандартизировать. Даже у женщин одинакового роста и с одинаковым обхватом талии, груди и бедер фигура может выглядеть по-разному. «Лучше всего», — говорит она, — «это видно на примере груди. И у меня, и у вас, допустим, грудь 100 сантиметров в обхвате. Но у меня шире спина и плечи, а у вас полнее бюст. У меня груди скорее торчат вбок, а у вас выступают вперед. То же самое справедливо относительно обхвата бёдер и талии. Они не говорят о форме попы ровно ничего. Каждая женская попа уникальна, поэтому создать стандартную сетку размеров брюк – это совершенно нереалистичная задача. Разрабатывая новую модель одежды, дизайнер обычно сначала смотрит, как она выглядит на манекене, твердом и безголовом торсе с ногами, весьма условно похожим на тело. На следующем этапе нужно понять, как ведет себя эта новая вещь на живом человеке, что происходит с ней, когда человек наклоняется, поднимает руки или садится, и как материал, из которого она сшита, Ощущается на коже. Тут на сцену выходят модели, специализирующиеся на примерке образцов и макетов одежды. Или одна конкретная модель. Если за последние 10 лет вам доводилось носить женские джинсы, то, скорее всего, они были рассчитаны на попу Наташи Вагнер. Вагнер — одна из самых востребованных таких моделей. Она сотрудничает с Seven for All Mankind, Mother, Citizens of Humanity, Redone, Page, Black Orchid, Vince, Proenza Schouler, Gap, Lucky Brand, Old Navy и Levis. Вук назвал ее женщиной, за которой формирует нацию. Интернет-портал Refinery29 пишут, что у Наташи лучшая попа в этом бизнесе. Ее работа — быть телом, которое представляет нас всех. Телом, которое, как норма, одновременно нормально и идеально. Тем телом, на которое действительно хорошо садится любая одежда. Наташа Вагнер выросла в Лос-Анджелесе. Она изучала теорию коммуникации в Калифорнийском университете, работала официанткой в Чилис и была членом женского студенческого объединения. Одна из ее сокурсниц подрабатывала моделью. Как-то раз она попросила Наташу заехать вместе с ней в агентство за зарплатой. Это был вечер пятницы. Девушка хотела покончить с делами как можно быстрее, и поэтому... Ей нужен был компаньон, чтобы иметь возможность ехать по выделенной полосе. По американским ПДД существует Carpool Line — выделенная полоса для водителей с пассажирами. В машине должно быть как минимум два человека. В модельном агентстве на «Вагнер» сразу обратили внимание. «Они меня обмерили, но я тогда не придала этому особого значения», — вспоминает она. А потом мне стали названивать. Оказалось, что у меня именно те параметры, которые им были нужны. Я чувствовала себя так, как будто выиграла в лотерею. Какие именно это параметры, Вагнер мне не скажет. Мы беседуем по телефону, и она говорит о них так загадочно, словно эти цифры представляют собой коммерческую тайну тогда я прошу Наташу описать ее попу. Она немного колеблется, потом останавливается на определении «совершенное в своем несовершенстве». Судя по фотографиям, которые я нашла в интернете, Наташа Вагнер — стройная длинноногая блондинка с мелированными волосами по пояс. Конвенционально привлекательная женщина. Все эти множество изображений ее попы в джинсах. На мой взгляд, если сравнивать со средним женским задом, попа действительно довольно маленькая, хотя, безусловно, больше, чем у худосочных моделей 1990-х. Именно это, по мнению модных гуру, составляет секрет ее привлекательности. Если вы примеряете макет вещи на очень фигуристую девушку, с узкой талией и широкими бедрами или на девушку с прямоугольным типом фигуры, на такую, у которой талия и бедра примерно одной ширины, объясняет журналу Vogue дизайнер работающий с Наташей Вагнер. «Вещь будет хорошо сидеть только на женщинах, похожих по фигуре на вашу модель». А Наташа стройная, но не слишком худая, и у нее есть грудь и попа, но не слишком большие. Эта фигура средняя по всем параметрам. Это кажущаяся усредненность, по словам Вагнер, и делает ее успешной моделью для примерки макетов одежды. Если у компании хватает денег только на одну модель, им нужна не слишком крупная, не слишком субтильная, не слишком высокая и не слишком худая девушка, объясняет она мне. «Это я». Я тут же вспоминаю о всех «слишком», которые фигурировали в обсуждении нормы в 1945 году. Тело Наташи Вагнер во многих отношениях уникально, даже если дизайнеры считают ее женщиной с образцово-средней фигурой. Когда производитель одежды ищет модель, специализирующуюся на примерке образцов и макетов, сначала ему нужно организовать собеседование — На этом этапе претенденток приглашают в офис компании. Там с них снимают мерки, для чего модели нужно надеть трико из плотно облегающего спандекса. Если она доверяет человеку, снимающему мерки, то ее обмеряют в нижнем белье. Нужно измерить окружность основания шеи, ширину плеч, объем груди, обхват талии, обхват бедер одного бедра в самой широкой части – и в середине, и длину шагового шва. Затем на девушку примеряют одежду. В модной индустрии отсутствует стандартизация, поэтому каждый бренд самостоятельно задает систему размеров. Многим это известно по собственному опыту. Если вы когда-нибудь мерили джинсы разных марок, но одного и того же размера, вы уже удивлялись тому, как сильно они отличаются. «У каждого бренда свой идеальный покупатель», объясняет профессор Глаум Ледбери, и коммуникация с ним выстраивается, в частности, через размерную сетку. Если параметры Наташи, длинноногой и высокой женщины с небольшой попой, увязываются с образом, который пытается продать тот или иной бренд, то она подходящая модель. Сколько женщин на самом деле обладают такими же пропорциями, неважно. Производители одежды редко ставят своей целью изготовление вещей, которые действительно будут подходить реальным людям. Они продают, скорее, некий идеальный образ. Одежда предназначена не тому человеку, которым является клиент, а тому, кем он хочет быть в своих мечтах. Если компания принимает решение о сотрудничестве с Наташей Вагнер, Дизайнер передает эскиз вещи изготовителю выкроек, который делает их по Наташиному размеру. Затем по этой выкройке отшивают макет вещи. В идеале таких макетов должно быть несколько. Вагнер примеряет их, делится с дизайнером ощущениями и предлагает свои рекомендации. По опыту она знает, если шлевки не вшиты в шов кокетки, Они легко отрываются, когда подтягиваешь джинсы, а карманы бывают удобнее, когда они определенной формы. Затем дизайнер вносит в макет поправки, чтобы точнее подогнать вещь к телу. Наташа говорит, «Когда мы добиваемся идеальной подгонки, я просто чувствую это. Сзади не тянет, пояс не жмет и не врезается. Джинсы плотно обхватывают везде, где надо». На следующем этапе на фабрике отшивается так называемая «опытная партия вещей». Дизайнер должен убедиться, что продукция фабрики соответствует его замыслу. Вагнер обычно примеряет образцы из опытной партии и, если у нее есть замечания, вместе с дизайнером вносит последние по счету поправки. Далее фабрика запускает вещь в производство. Перед выпуском в продажу — Наташа Вагнер примеряет ее в последний раз. Однако производителям одежды нужно отшивать вещь во всех размерах. Техническое размножение лекал — это довольно сложный процесс, требующий использования определенных математических формул. Профессор Глаум Лэтбери объясняет, при каждом размерном шаге количество используемой для пошива изделия материи увеличивается пропорционально — Поэтому разница между вторым и четвертым размерами может составлять всего 2,5 см ткани, а между 14 и 16 уже более 6 см. Причем эти дополнительные сантиметры часто располагают в более-менее случайных местах. Дизайнеры пытаются представить примерные пропорции женщины, которая носит 16 размер, и предположить, какую именно деталь нужно укрупнить. В результате ширина ворота у джемпера 16 размера может остаться такой же, как у того же джемпера в 14 размере, но вот в поясе добавят пару сантиметров. Кроме того, при каждом размерном шаге длину изделия положено увеличивать. Предполагается, что женщина, которая носит 4 размер, точно ниже ростом, чем обладательница десятого. Поэтому с увеличением размера вероятность того, что вещь хорошо сядет, автоматически падает. Что меня всегда удивляло во всей этой истории, так это то, как такая система определения размеров вообще может функционировать в качестве бизнес-модели. Индустрия моды — одна из крупнейших в мире. Производители одежды наверняка зарабатывали бы еще больше, если бы их продукция действительно подходила покупательницам. Ведь должен же быть какой-то альтернативный способ решить эту проблему. Глаум лэдбери констатирует. К сожалению, такого способа нет. Стоит помнить, что производство одежды — это в первую очередь серия бизнес-вопросов, и ответ на них — вовсе не создание идеально подходящего каждому клиенту продукта. Компания получает прибыль только если продает много товара. На фабрике можно выкроить 200 футболок за раз, но сшивать каждую из них все равно придется вручную. Роботов-швей пока не существует. Любую вещь, которую вы когда-либо надели, прострачивал человек, сидящий за швейной машинкой». Патагонная система и другие неэтичные трудовые практики значительно удешевили производство готовой одежды, но его невозможно удешевить еще больше. Поэтому и производить все необходимые в идеале варианты и размеры одежды, получая при этом прибыль, тоже не получится. «Чтобы этот бизнес был прибыльным, наши тела должны быть функционально заменимы», говорит Глаум Лэтбери наши тела это винтики в системе это известно профессору из личного опыта у нее был небольшой собственный бренд глаум лэдбери искренне хотела создавать красивые качественные и хорошо сидящие вещи но последнее ей просто не удавалось это было экономически невыгодно наши тела непокорны говорит она эта фраза цепляет меня В ней заложена идея, которая кажется мне очень верной. Наши тела бунтуют против размеров, против капитализма, против вечной необходимости все упорядочивать, ранжировать и контролировать. Я обмазываюсь ночным кремом, приседаю по утрам и пытаюсь втиснуться в неподходящие мне брюки. Но у меня все еще морщины, целлюлит и слишком большая попа. Мое тело непокорно, оно сопротивляется моим попыткам его контролировать. Но, конечно, не все хотят приблизить свое тело к какому-то абстрактному идеалу. Не все находятся в поисках нормы. Для кого-то непокорная природа тела и мириады разнообразнейших способов его бытия не только то, что можно принять, но и то, чем можно. Наслаждаться.